Глава шестая. Я наступила мужу на ногу. «Начинающая Мегера. Надо же такое придумать!» Ее пригласили поучаствовать в шоу, не утих Степан. А начинающей Мегере нельзя ударить в грязь лицом. «Отлично!» — обрадовался Джузеппе. «Появление в любой программе приводит колдуньи массу новых клиентов. Возьмите кроссовки. Они очень эффектны, имеют несколько скоростей». К ним приложен пульт, он маленький, легко помещается в кармане. Нажмёте один раз, поедете с минимальной скоростью. «Роликовые коньки!» — осенило меня. Похоже, только колёса большие. Легко сохранять равновесие, и их совсем не видно. Они отлично спрятаны. Приложена подробная инструкция. Если правильно понял, вам хочется достойно выглядеть во время телепрограммы. «Продемонстрировать свои умения?» «Да!» — подтвердила я. Джузеппе снял с полки сумку. «Разрешите собрать для вас самые нужные вещи. Это укладка колдуньи. Сейчас она пуста. Наполню ее тем, что может пригодиться на съемках. Среди моих постоянных клиентов немало тех, кто принимал участие в разных телепроектах. Понимаю, что способно произвести наилучший эффект. Например, пищевая сода — плюс лимонная кислота и вода дадут бурление жидкости. Добавим вишневого сиропа, он яркий, и получим роскошное зелье. Оно прекрасно выглядит на экране. «Отлично!» — обрадовался Степа. «Очень вам благодарны за помощь!» «Назовите ваш бюджет», — попросил Калиостра. «Не хочется его превысить». Дмитриев заулыбался. «Для любимой жены денег не жаль!» «Собирайте все, что может ей помочь, и кроссовки в придачу». «Для них снаружи сумки предусмотрено два кармана», — уточнил Джузеппе. Сумка оказалась бездонной. Лавочник быстро запихнул в кошелку всякое разное, потом вынул из ящика стола небольшую по размеру, но пухлую книжечку и обратился ко мне. «Знакомясь с мышами, вы назвались Виолой». «Верно», — согласилась я. «Великолепное имя для колдуньи!» — восхитился Калиостро. «На всякий случай, Виола, кладу вам подробнейшую инструкцию по использованию каждого предмета. Все травы и растворы безвредны, хотя выглядят ядовито. Снабдил вас батарейками. Каждая рассчитана на год интенсивной работы. И...» — Калиостро повернулся к Степе: «Разрешите дать вашей супруге дружеский совет». Он ей определенно поможет, — вежливо отреагировал Стёпа. Джузеппе оперся ладонями о прилавок. «Выигрыш в шоу, билет, в страну хороших денег. Соперники захотят вас раздавить морально, начнут говорить о своих уникальных талантах, о том, что спеленок являются великими магами, пророками, и цитера, и цитера, и Латинский перевод и тому подобное и так далее. А вы не хвастаетесь, сидите молча, улыбайтесь. Тот, кто много болтает, перечисляет, что и как может совершить, как правило, просто трепач. Скорее всего, человек не уверен в себе, нервничает. А тот, кто зря не мотает языком, настоящий профессионал. Поблагодарив Джузеппе, мы вышли на улицу. Поехали в офис. «Объявил Степа. Рома посмотрит, что лежит в ведьминском чемодане. Вместе с ним разберетесь. «Хорошая идея», — одобрила я. «К тебе СМС-ка — подсказал Степа, когда мы сели в машину. «Я вытащила трубку». «Это от любови. Меня утвердили участницей съемок. Адрес? Деревня, Ведьмин Лук». Дмитрий вткнул пальцем в дисплей. «Роман, едем к тебе». «Надо превратить вилку в ведьму». «Ну, это быстро», — ответил наш главный по компьютерам. «Ей только метлу взять и готово». «Глянь, где находится деревня Ведьмин лук», — попросил Степан. «Тридцать два километра от Москвы», — тут же ответил Гринкин. «Самого села давно нет, и никто там дома ставить не собирался». «Странно», — удивился Сеня. «Близко от столицы. На шоссе полно торговых центров». «Развитая инфраструктура. Что не так?» «Да все хорошо, кроме репутации земельки», — бодро объявил Роман. «В прежние века она принадлежала Григорию Власову. Существует легенда, что он женился на ведьме Екатерине. К ней народ толпами ходил. Никому она не отказывала. Работала по заказу, передала мастерство детям. Получилось...» «Арава колдунов и колдуний Прямо целое поселение!» Закончилось плохо. В 1805 году деревню сожгли. Многие ворожеи, знахари, чернокнижники погибли. Те, кто остался жив, куда-то подевались. Несколько раз на ведьмином лугу начинали строить избы крестьяне. Но вскоре после новоселья они покидали дома. Впритык к лесу имеется кладбище. Там очень старые захоронения. Нет крестов на могилах. И в селе никогда не имелось храма. Все удравшие рассказывали одно и то же. Спать они не могли. Как только пробьет полночь, раздаются вопль, стон, плач, шорох. По небу летают привидения на метлах. По улицам шляются скелеты. Я расхохоталась. «Рома!» Перестань читать сказки. Между прочим, цитирую статью известного ученого-профессора Валентина Петровича Фирсова, — объяснил Гринкин. Он занимался изучением ведьм. Ведьмин лук — тема его кандидатской диссертации. Докторская посвящена психологии мракобесов. Кроме него никто этим местом не интересовался. Ведьмин лук стоит незаселенным много лет. Наверное. тех, кто мог бы начать строительство, отпугивало название и странное кладбище беспривычной православной символики. Последняя попытка сделать там садовое товарищество случилась в 2005 -м. На место выехала бригада специалистов, стояло лето, хорошая погода. Вдруг у людей заболела голова, народ затошнило, все пошли к автобусу. Уже сев в салон, спохватились, что нет одного члена бригады, вернулись на место, где предполагалось строительство и нашли своего товарища мертвым. Мужчина скончался от инсульта прямо в секунду. «Эй, вы никак туда собрались? Не надо! Не верю в магию колдунов и разную нечисть. А вдруг? Кому сейчас принадлежит земля?» поинтересовался Дмитриев. Илье Михайловичу Гончарову после небольшой паузы объявил Рома. Он ее недавно приобрел. Пока все, что способен сообщить по данному вопросу.